Ворона почесала в затылке. "Не знаю, с чего начать", сказала она. Белка откинулась на спинку стула и серьёзно посмотрела на ворону. Та выглядела мрачной, перья у неё были тусклыми и помятыми, а глаза почти не блестели. "Ничего страшного", с улыбкой сказала белка. "Начни с середины". "Ну ладно", сказала ворона. Знаешь, когда с дерева падает листик, мне кажется, что он упадёт прямо на меня. Я думаю, они нарочно мешают мне спать, потому что я всё время просыпаюсь и всегда слышу стук и шорох прямо над ухом. Во мне столько подозрительности, белка. Белка сложила кончики пальцев домиком и сделала вид, что прекрасно понимает ворону. Подозрительность, подумала она. А что это вообще такое, подозрительность? Может, это такой суп? звучит как название такого чёрного супа, в котором плавают разные куски всего подряд. Ага, сказала белка. Если тебе это сильно мешает, ворона, почему бы тебе это не выкинуть? А выкинуть? Это точно не суп, подумала белка. А что тогда? Если просто так это не выкинешь, может, это такая кора? Ну, ты же можешь отодрать её от себя. Сдери её с себя и всё, сказала она. Ворона молчала. Потом сказала тихонько: "Боюсь, я не смогу, белка". "Да ну", сказала белка. "Тогда мы с муравьём придём тебе помочь. Нет проблем". "Но ну, я боюсь, что мне будет очень больно". "Ну что ты", успокоила её белка. "Мы осторожные. Давай мы зайдём завтра, где-нибудь утром". Ворона внимательно посмотрела на белку. "И я и сейчас подозрительная", сказала она. "Очень". "Конечно", сказала белка. Завтра ведь ещё не наступило. И я перестану думать, что слон только и мечтает сдуть меня куда-нибудь. Причём здесь это, сказала белка. Слон никогда никого не сдувает. Кстати, может было бы неплохо, если бы тебя сдули высоко в небо. Может, ты летаешь слишком низко. Успокойся и иди домой. Завтра мы избавим тебя от подозрительности. Поглядим, мрачно сказала ворона. она чувствовала, как подозрительно стекает по ее мыслям большими липкими пятнами. Где-нибудь ближе к полудню, сказала белка. Ворона пригладила перья и вышла на улицу. С пронзным видом она с зигзагами полетела над кустами. Натиюсь она не сильно к ней приросла, подумала белка, а то отодрать вряд ли получится. Тогда придется звать дятла. Ну, там будет видно. Она подбросила буковый орешек, поймала его носом и закатила в рот. Потом она довольна грызла орех и смотрела по сторонам.